Глава девятая. Я отстегнула ремень едва ли не первый, стоило самолету затормозить на поле. Первой покинула его, и была единственная, кто звучно завопил «Черт!», увидев, что до выхода придется пересечь весь аэропорт. Мой чемодан на колесиках временами взлетал, так быстро я бежала. Издаваемый им грохот привлекал внимание пассажиров, которые спешили посторониться. Я отказывалась признать причину, вынуждавшую меня так мчаться. Наконец открылись двери в зал прилета. Эдвард ждал, прислонившись к стене с погашей сигаретой в зубах. Я на мгновение застыла, он выпрямился и направился ко мне. Я продолжила механически переставлять ноги, заставляя сердце молчать. Мы подошли друг к другу, наши глаза встретились. «Идем?» — для порядка спросил он, забирая у меня багаж. Да. Он сделал последний шаг ко мне, наклонился и прижался губами к виску. Я задержала дыхание и опустила ресницы. Когда он зашагал в сторону парковки, я несколько секунд не могла сдвинуться с места. Мне понадобилось время, чтобы вернуться с небес на землю и последовать за ним. На улице меня охватил колючий холод. Пришла зима с ее лютым ветром и ледяными каплями дождя. Такая погода должна привести меня в чувство. Эдвард закурил, протянул мне пачку, покосившись через плечо. Я запретила себе реагировать на прикосновение его пальцев к моим. Мы не стали терять время и тронулись в путь, едва успев закинуть чемодан в багажник. При этом мы не сказали друг другу ни слова. Езда в окружающей нас черные ночи пьянила настолько, что я подумала, Феликс был прав, в голове у меня туманилось, несмотря на печальную цель моего путешествия. «В какие-то моменты я была на грани. Я наблюдала за Эдвардом. Он держал руль одной рукой и ехал быстро, улетев куда-то мыслями. Наверное, он почувствовал, что я за ним наблюдаю, потому что оторвал взгляд от дороги и перевел его на меня. То, что сейчас происходило, было невозможным, запретным. Куда делась дистанция, которую мы тщательно выставили между нами несколькими неделями раньше? Мы вздохнули одновременно». Звонок моего телефона заставил его снова сосредоточиться на дороге. Я шумно сглотнула слюну перед тем, как ответить. «Оливье, я собиралась тебе звонить. Мы едем». «Ну и прекрасно. Все в порядке?» «Да». «Не буду тебе надоедать. Передай Эдварду мои соболезнования». «Обязательно. Я тебя целую». «Диана, я тебя люблю». «И я тебя». Я почувствовала себя неуютно, произнося эти три коротких слова. Выключив телефон, я изо всех сил сжала его в руке и зажмурилась. Эдвард закурил, я тоже. Сквозь стекло я всматривалась в ленту шоссе. «Оливье передает тебе свои соболезнования». «Поблагодари его». Джудит сказала, «Вы теперь живете вместе?» «Мы переезжаем через четыре дня». Тишина и осознание реальной ситуации обрушились на нас. Я забилась в глубь сиденья, истерзанная противоречивыми эмоциями. Чуть позже Эдвард остановился на площадке для отдыха. «Мне нужна чашка кофе. Тебя, думаю, можно не спрашивать, хочешь ли». Он вышел из машины, поднял воротник куртки. Я вскоре последовала за ним и отыскала его у автомата с напитками. Эдвард зевал так, что казалось вот-вот вывихнет челюсть и ерошил волосы. Он протянул мне пластиковый стаканчик, пока второй наполнялся. «Поехали?» — спросил он, получив свой кофе. Моего ответа он не ждал. На улице Эдвард подставил лицо дождю. Так не могло продолжаться. «Сколько ночей ты не спал?» «Три. Ночами я сижу с Декланом. Дай мне ключи, я поведу, а ты пока подремлешь». Это не обсуждается. Дорогу я знаю, левостороннее движение для меня не проблема, а тебе нужно передохнуть. Он отпил глоток кофе, тряхнул головой и отдал мне ключи. Когда мы сели в машину, на нас напал безумный нервный смех. Я была так далеко от руля, что не могла до него дотянуться. Мы отрегулировали сиденье под мой рост, я включила зажигание и повернулась к Эдварду. А теперь спи. Он нажал на кнопку... Зазвучал последний альбом группы «Альджи» и сел поглубже в кресло. Поднял руку, пальцы потянулись к моей щеке, но остановились на полпути. Я включила скорость, он продолжал смотреть на меня. Через несколько минут, когда мы выехали на шоссе, он пробормотал. «Спасибо, Диана». Боковым зрением я отметила, что он сразу уснул, повернувшись лицом ко мне. Впервые я почувствовала, что защищаю его, забочусь о нем. Я бы хотела ехать и ехать без конца, чтобы Эдвард наконец отдохнул. Я знала, что он спокоен, его лицо разгладилось. Он захрапел, я улыбнулась. Значит, его сон глубок. Уже хорошо, ему необходимо восстановить силы. А меня ждали два часа размышлений. Долгая езда всегда так на меня действовала. Разве в Париже такое возможно? Я качу по пустынному шоссе, музыка обволакивает меня, я сосредоточена на управлении машиной и ощущаю себя внутри большого прозрачного и непроницаемого шара. Как же не воспользоваться ситуацией и не покопаться в глубинах собственной души, к чему меня настойчиво подталкивает все происходящее? Я-то считала, что проблема с Эдвардом улажена. Какой же я была дурой! Место, которое он занимает в моей жизни, гораздо значительнее, чем я готова признать. Как вести себя в ближайшие дни? Отпустить чувства на волю? Прислушаться к себе? Возвести барьеры? Защитить мою заново налаженную жизнь от вторжения мужчины, спящего рядом со мной? А может, притвориться наивно и сделать вид, будто все это только из-за нашей эмоциональной уязвимости, вызванной смертью Эбби? Переваливая через последний холм и спускаясь к Маларани, я так и не приняла решения, а Эдварда уже пора будить. Я тихонечко окликнула его, он что-то недовольно проворчал во сне перед тем, как открыть глаза. Первое побуждение — закурить. «Мы приехали», — констатировал он еще более хриплым, чем всегда голосом. «Да». «Ты ночуешь у меня». «Что?» «Эбби дома, и я подумал, что ты, возможно, не захочешь». Это действительно было выше моих сил. «Я дам тебе свою спальню, а сам я по ночам обычно качаю между креслом у Деклана и диваном в гостиной. Тебе же будет неудобно, разве нет?» «Вопрос надо переадресовать тебе. Если не хочешь, можем найти комнату в отеле». В этот момент я парковалась возле его коттеджа. «Учитывая, который сейчас час, я вряд ли попаду в отель, и я предпочитаю остаться у тебя». «Да, я подвергала себя серьезному испытанию, а может, просто шла на поводу своего глубинного желания». Когда мы входили в коттедж, Джудит, крадучись, спустилась по лестнице. «Он спит», — сказала она брату. «Отнесу наверх вещи». Он поднялся на три ступеньки с моим чемоданом в руках, потом обернулся. «Спасибо, что дала поспать. Чувствую себя как дома. Спокойной ночи». Я слабо улыбнулась ему, и он исчез за дверью. Я подошла к Джудит, обняла ее и долго не отпускала. «Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке. Держусь. И Джек такой сильный. Сама завтра увидишь. Он необыкновенный. А ты как?» Я обещала Эбби, что не расклеюсь и рассчитываю выполнить обещание. «Хорошо, что ты здесь. Ради нее собралась вся наша семья. Мне пора. Хочу убедиться, что Джек отдохнет». Она надела пальто, потом взглянула на меня вопросительно, с легкой кривоватой усмешкой. «А то, что ты спишь у моего брата, ты знаешь, что делаешь?» «Нет, не знаю, Джудит. Не знаю». Она похлопала меня по плечу, чмокнула и умчалась. Гостиная была погружена в полутьму, я погасила свет на крыльце и поднялась на второй этаж. Из-под двери Деклановой спальни пробивалась полоска света. Эдвард поставил мой чемодан в свою спальню. «Я уже когда-то там ночевала. Тогда мне было совсем плохо, а наши отношения с Эдвардом находились на пике взаимной ненависти. Это время казалось теперь таким далеким». Я надела майку и трусы вместо пижамы и села на кровать Эдварда. Просидела не меньше получаса, потом натянула свитер и подошла к закрытой двери. Прислонилась лбом к деревянной панели, затем, грызя ногти, отошла. Я повторяла эти действия несколько раз, пока не решилась открыть дверь и выйти в коридор. Последняя остановка у комнаты Деклана. Последняя возможность вернуться назад. Я осторожно толкнула дверь. Эдвард сидел в кресле и не сводил глаз от сына. Он заметил меня. Я сделала ему знак не двигаться и молчать, подошла к кровати Деклана. При виде его я ощутила мимолетную радость. Он крепко спал, прижав к себе материнский шарф. Ничто не мешало мне погладить его по макушке и коснуться губами лба. Мне так этого хотелось. Мое сердце затрепетало. Поцелуй котнул его, но не разбудил. Потом я села на пол рядом с креслом Эдварда, подняв колени и положив на них подбородок. И стала, как и он, охранять сон этого ребенка. В горе от утра Тебби он воплощал жизнь. Через несколько минут я прижалась к ноге Эдварда. Периодически его рука скользила по моим волосам. Я была словно в тумане. Наверное, через час Эдвард осторожно отодвинулся, встал и помог мне подняться, потянув за руку. Заставил покинуть комнату сына и повел к дожидавшейся меня постели. На пороге спальни он остановился, не выпуская мою руку. «Постарайся поспать», — сказал он. «А ты?» «Пойду прилягу на диване». Все так же, держа меня за руку, он сделал шаг ко мне и приложил губы к моему виску. Поцелуй получился долгим. Потом он сбежал по лестнице вниз. Я закрыла дверь, скользнула под одеяло и заснула, завернувшись в его простыни, вдыхая его запах. Я начала просыпаться, и тут дверь с грохотом распахнулась. «Диана, ты вернулась!» — закричал Деклан, прыгая на кровать. Я еле успела выпрямиться, как он бросился на меня и повис на шее. «Я так рад!» «Я тоже герой». Это была истинная правда. Ни капли страха, никакого желания оттолкнуть его. Только чувство счастья, когда я прижимала его к себе. «Как у тебя дела?» — спросила я. «Все хорошо. Пошли спустимся. Папа сделал тебе кофе». Он тянул меня за руку. «Приму душ и приду к вам». «Договорились». Он умчался на бегу, громко повторяя отцу мои слова. Он был босиком и в пижаме, и я еле удержалась, чтобы не велеть ему надеть носки и свитер. Двадцать минут спустя я зашла в гостиную и испытала шок при виде Эдварда в костюме и при галстуке. Я застыла на месте с открытым ртом и на мгновение забыла о Бэбби. На Эдварде, всегда неряшливом, в криво застегнутой рубашке, вылезающей из джинсов, темно-серый костюм сидел как влитой, а галстук был завязан идеально. В этом наряде он выглядел еще более импозантно. Наверное, у меня было очень уж комичное выражение лица, потому что он засмеялся. Я медленно подходила к нему, пока он наливал кофе. Я схватила чашку, отпила глоток, не отрывая от него глаз. Он продолжал улыбаться, задумчиво скребя щетину на подбородке. «Я тут подумал, может, побриться?» «Нет», — это был крик души. «Ты будешь не ты, ей бы не понравилось». уже спокойнее произнесла «я, зная, что в данном случае имею право говорить от имени Эбби». Я отошла подальше от него и от его кривой улыбки, которая, казалось, прилипла к его губам и присоединилась к Деклану и посману Пету на диване. Деклан свернулся клубочком и прижался ко мне. «Насколько ты останешься у нас?» «На два дня». «Всего?» «Но это лучше, чем ничего». «Да», — вздохнул он. Эдвард окликнул меня и сделал знак, приглашая выйти с ним на улицу. Передышка близилась к концу. «Мне нужно к Эбби и Джеку. Побудешь пару часов с Декланом? «Конечно, я займусь им, помогу одеться. Но на когда назначена церемония?» «На два часа дня. До этого будет обед у Эбби и Джека. Придешь?» «Если можно, я предпочла бы присоединиться к вам в церкви». «Понимаю». Присутствие на похоронах нелегкое испытание, и я должна в одиночку подготовиться к нему. Эдвард погасил сигарету, заглянул в дом попрощаться с декланом и ушел. Время, проведенное вдвоем с декланом, промчалось незаметно. Я помогла ему как следует умыться, одеться, выслушала подробный рассказ обо всех школьных событиях. Мы играли и смеялись в гостиной, когда вернулся Эдвард. Его черты еще больше заострились, лицо было серьезным. Он постарался улыбнуться сыну, а я поняла, почувствовала, что он только что пережил. Эбби положили в гроб. Наши взгляды встретились, а потом я уставилась в потолок, чтобы помешать пролиться слезам. «Кофе остался?» — спросил он. «Да». Я встала с дивана и подошла вместе с ним к кухонной стойке. Он жал кулаки так, что на руках вздулись вены. Так внешне проявлялось его страдание. Я легонько погладила его по ладони. «Все будет хорошо», — прошептала я. Он осторожно обнял меня за талию, привлек к себе и, вздыхая, зарылся лицом в мои волосы. Мы были беспомощны перед тем, что на нас обрушилось и уничтожало старательно возведенные защитные барьеры. В комнате вдруг воцарилась полная тишина. Мой взгляд скользнул в сторону и упал на Деклана, который краем глаза следил за нами. По всей вероятности, Эдвард тоже это заметил, потому что резко отодвинулся от меня. «Деклан, пошли, Джек и Джудит ждут нас». «А Диана?» «Встретимся в церкви». «Обещаешь?» «Я обязательно там буду». Он пошел за отцом, но продолжал коситься на меня через плечо. Эдвард потрепал его по волосам, призывая глядеть под ноги. Входная дверь захлопнулась. Я поднялась в спальню, чтобы надеть более подходящее к ситуации черное платье. Ближе к часу я заставила себя проглотить кусок хлеба, чтобы желудок не оставался совсем пустым, а я не свалилась в обморок. В животе образовался тугой комок, но паники я не чувствовала. Я вышла на террасу покурить и взяла с собой телефон. Оливье снял трубку. «Я ждал твоего звонка. Что там у тебя?» «Скоро пойду в церковь. Держусь». Я не знала, что еще сказать. Казалось, молчание длится целую вечность. «Хочешь сегодня вечером я схожу, проверю, как Феликс справляется?» «Если не трудно. Ты пакуешь вещи?» «Я почти закончил со своими. Могу взяться за твою квартиру, облегчить тебе задачу». «Не надо, у меня не так много всего». «Пришел пациент, мне пора прощаться». «Хорошей тебе работы». «Звони, когда сможешь». «Да, целую». Я повесила трубку и шумно выдохнула воздух. Когда я здесь, расстояние между нами катастрофически увеличивается. Я с космической скоростью отдаляюсь от него. Наш переезд теперь в тысячи световых лет отсюда, и все, что важно для меня, находится совсем в другом месте. Я посвистела, подзывая пост монопеда, который носился по пляжу. Нужно было запереть его в доме. Когда он вернулся и улегся на диван, я надела пальто и шарф. Зонтик не понадобится. Час назад вышло зимнее солнце и с тех пор сияет на голубом холодном небе. За десять минут я дошла до церкви в центре кладбища. На участке газона, увенчанном кельтским крестом, вырыта могила, в которой упокоится Эбби. Похоронно звонит колокол, в моей душе нарастает страх. Как выдержать эти минуты, точнее, как пережить их? Не переоценила ли я свои силы? Последний раз, когда я была вот так на кладбище, хоронили моего мужа и дочку. Страх заставил меня зайти через боковую дверь и устроиться на малозаметном месте в глубине церкви. Здесь присутствовала вся деревня, а еще группа друзей Джудит, все те, с кем я познакомилась на праздновании Нового года. Со своего места я видела Джека, Эдварда, Деклана и Джудит. Как и брат, она очень постаралась с одеждой. Впервые на моей памяти Джудит выглядела хрупкой и совсем маленькой в темно-сером расклешенном платье сарафани, в черной шале и с рыжей гривой, затянутой в строгий хвост. Мне хотелось подойти к ней, прижать груди, подбодрить, но я запретила себе приближаться к ним. Эбби была уже здесь, лежала в гробу, усыпанном цветами. Когда я смотрела на гроб, мне не казалось, что передо мной всего-навсего деревянный ящик. Я ощущала присутствие Эбби. Она была с нами. В какой-то момент я обратила внимание на Джека. Он встал и через всю церковь направился ко мне. «Что ты тут делаешь одна, спрятавшись? Эбби это не понравилось бы. Пойдем». Мощной рукой он обнял меня за плечи и провел панефу до первого ряда скамей. Джудит повисла у меня на шее, заливаясь слезами. Я тоже, наконец-то, перестала сдерживаться, и мне стало легче. «Нам от нее попадет, если мы и дальше будем так себя вести», сказала Джудит, одновременно смеясь и рыдая. Я вынула из кармана платки, вытерла сперва ее щеки, потом свои и поправила непокорную прядь, выбившуюся из ее прически. Затем она подвинулась, освобождая мне место. Я прошла мимо Деклана, вцепившегося в отца, и села с другой стороны от Эдварда, который взял меня за руку и переплел наши пальцы. Церемония началась. Я знала, что в Ирландии церковь сильна, и все равно религиозный пыл присутствующих поразил меня. Однако я не чувствовала себя неловко, хоть и не верила ни во что, и была воспитана стопроцентной атеисткой. На миссии я побывала лишь дважды за всю жизнь. На собственной свадьбе, и на похоронах колено и Клары свекр со свекровью были верующими. Собравшиеся пели, пение было красивым, почти радостным, и в церкви царила атмосфера глубочайшего покоя. Смерть — это грустно, но еще не окончательный итог. Это как-то утешило меня, и в памяти всплыли слова Эбби. «Я позабочусь о них». Эдвард единственный не пел, но его хриплый голос звучал в моих ушах во время каждой молитвы. Временами он гладил большим пальцем тыльную сторону моей ладони. Когда пришло время идти к причастию, он выпустил мою руку, чтобы принять его вслед за Джеком и Джудит. Я осталась сидеть, и Деклан скарабкался ко мне на колени и ухватился за мою шею. Я тихонько баюкала его. Вернулся Эдвард, сел рядом, положил руку мне на плечо. Мы были будто единое существо. Деклан, плачущий у меня на коленях, я с головой на плече его отца, и Эдвард, касающийся щекой моих волос. Настал момент, которого я боялась. Прощание с телом. Мимо меня поочередно проходили все присутствующие в церкви. Я еще теснее прижалась к Эдварду, а он крепче обхватил меня. Когда настала очередь семьи, а я считалась ее членом, Он встал, забрал у меня Деклана и протянул руку, за которую я тут же ухватилась. Перед гробом он попрощался с тетей, как того требует церковный ритуал. Потом шагнул вместе с декланом в сторону, чтобы уступить мне место, но продолжал держать меня за руку. Я положила свободную ладонь на дерево гроба и с легкой улыбкой ласково погладила его. Полились слезы, я мысленно извинилась за них перед Эбби, и верила Колену и Клару ее заботам. И этим простым жестом, в котором я когда-то отказала моим любимым, я отпустила их. Теперь я знала, что они в безопасности, особенно моя дочь. Благодаря Эбби и тем сигналам, которые она так долго мне посылала, я наконец-то приняла мысль о том, что Клара всегда будет во мне, а я имею право жить полной жизнью, не предавая тем самым мою дочку и не забывая ее. Больше мне не нужно отрицать часть самой себя. Я ощутила губы Эдварда на своих волосах и заглянула ему в глаза. Мощь соединившего нас потока чувств зашкаливала. Деклан смотрел на нас в упор. Я провела рукой по его щеке. Потом мы вернулись на свои места. Церемония завершилась пением гимна «Амазин Грейс», потрясший меня до глубины души. В это мгновение мне захотелось стать верующей. Присутствующие начали покидать церковь. Мы последними вышли на свежий воздух. Погода была отличная. Яркое зимнее солнце, бодрящий холод, ветер, гонящий прочь несчастья. Деклан дернул меня за руку. Ему нужно было что-то сказать мне на ухо. «Я хочу уйти, Диана!» Его испуганные глазенки перебегали от могилы к могиле. «Попробую что-нибудь сделать», — ответила я. Мне не пришлось искать его отца, он стоял рядом. Деклан хочет уйти прямо сейчас, но это невозможно. Пожалуйста, позволь мне увести его. Он бросил на сына мрачный и в то же время ужасно обеспокоенный взгляд. Я продолжала настаивать. Во мне проснулся инстинкт левицы. Деклан стискивавший все сильнее мою руку и так уже достаточно настрадался. Он слишком хорошо для своего возраста знаком с жестокостью жизни. Подумай, что он пережил несколько месяцев назад, не заставляй его еще раз наблюдать, как под землей исчезает любимый человек. Ну пожалуйста, я побуду с ним, а ты позаботься о сестре. Она в тебе нуждается, добавила я, обернувшись к стоящей в одиночестве, Джудит. Он присел на корточки возле сына. Уйдешь с Дианой, только попрощайся с Джеком. Мы расцеловались с Джеком, он щел нашу с декланом прогулку хорошей идеей. Сила его духа впечатляла и была заразительной. Разве можно было позволить себе раскиснуть на фоне такого величия? Перед тем, как уйти, я еще раз прижала Джудит к себе, а Деклан продолжал судорожно цепляться за мою руку. Эдвард проводил нас до решетчатых ворот кладбища. «Я приду за вами позже», — с легкой паникой в голосе пообещал он. Я провела ладонью по его щеке. Он зажмурился. «Скоро увидимся». Он развернулся, закинул руку сестре на плечи и повел ее к могилам. Скорее всего, здесь покоились и их родители. Не сговариваясь, мы направились к пляжу, выпустив постмана Пэта, бурно выражающего радость от встречи с маленьким хозяином. Я нашла удобный камень, села на него, закурила и стала наблюдать за тем, как они играют. Все-таки дети наделены потрясающей способностью забывать и восстанавливаться. Меньше четверти часа назад Деклан был напуган, травмирован, с полными слез глазами. Понадобилось лишь согласие его отца, моя рука и присутствие пса, чтобы его успокоить. Набегавшись, он сел рядом со мной. «Почему все умирают, Диана?» «Почему? Если бы я знала», — подумала я. «Но ты же не один, Деклан». «У тебя есть папа, Джек и тетя Джудит». «Да, но ты ведь опять уедешь. Мне очень нравится, когда ты здесь». «Мне тоже хорошо здесь с вами, но я не живу в Маларане». «Плохо». Я вздохнула вслед за ним и взяла его на руки. Теперь я могла бы ответить Феликсу. «Да, я люблю этого мальчишку. Даже слишком». «Не замерзли?» — спросил Эдвард. «Мы не слышали, как он подошел и сел рядом». Несколько секунд он не отрывался от моря, потом посмотрел на нас. Его веки покраснели. «Пошли греться к Джеку и Эбби, пока вы окончательно не заморозились. Ждут только вас. Ты, наверное, проголодался?» — спросил он сына. Деклан помчался, как стрела, рассмешив нас. Эдвард помог мне встать. «Ты как?» — обеспокоенно спросила я. «Уже лучше, после того, как я снова увидел вас обоих». «Спасибо, что заставила меня избавить Деклана от этого испытания. Я просто хотел, чтобы вы были рядом, и это чистый эгоизм». «Нет, все нормально. Но ты все же предпочел, чтобы было хорошо твоему сыну. И вот теперь мы все встретились». Когда пятнадцать минут спустя мы оказались в доме Джека и Эбби, я убедилась, что нас действительно ждали, и встретили разноголосыми возгласами. «А вот и они!» Нас окутала атмосфера любви, человеческого тепла и взаимной поддержки. Все тихо беседовали, похлопывали друг друга по спине или брали за руку, обменивались воспоминаниями о Бэбби. С нежностью вспоминали ее щедрость, жизнелюбие, которые сыграли свою роль в жизни каждого из собравшихся. Она была и матерью, и бабушкой, и лучшей подругой, и заботливой нянькой». Джек, полный доброжелательности ко всем, подхватил факел, выпавший из ее руки, и не позволял себе утонуть в волнах горя. Он был гордым человеком, однако я несколько раз замечала его отсутствующий взгляд и ладонь, рассеянно гладившую плед, который покрывал кресло-качалку жены. Я вспоминала чувство одиночества, захлестнувшее меня после смерти Колена и Клары, и одновременно черную ярость и нежелание признавать реальность случившегося. «Все приходят к тебе, стараются утешить, а это ничего не меняет, внутри все равно пустота». Я помогала Джудит на кухне, мы обе были девушками из этой семьи. Деклан носился между гостями, хватал со стола кусочек то одного, то другого, но при этом не забывал время от времени проверять, на месте ли я. Мы с Эдвардом постоянно искали друг друга глазами. Я все время чувствовала, что он где-то рядом, и испытывала неодолимую потребность удостовериться, что с ним все в порядке. Я ни на секунду не почувствовала себя чужой среди этих людей, оплакивающих близкого человека. Напротив, мне давали понять, причем самым естественным образом, что хочу я того или нет, но я уже стала частью этого сообщества, и неважно, какой у меня почтовый адрес. Горе навсегда соединило меня с Джеком, Джудит, Декланом и Эдвардом. для всех жителей деревни я была членом семьи я читала это на их лицах делала вывод из того как они ко мне обращались как беспокоились обо мне какую то часть меня такое признание новое для меня чувство принадлежности к клану наполняло счастьем тогда как другую погружала в печаль потому что я не живу и никогда не буду жить здесь рядом с ними я только что все заново выстроила в париже где меня ждут Оливье, Феликс и счастливые люди. Я приведу с этой семьей только краткие мгновения, безусловно, прекрасные, но от этого не менее эфемерные». Мой взгляд остановился на Эдварде, который что-то обсуждал с местной семейной парой. На мгновение мое дыхание прервалось. Смогу ли я еще два дня подавлять свои чувства к нему? Нужно было срочно выйти подышать, и я осторожно выскользнула на улицу. Я курила, надеялась, что сигарета поможет мне расслабиться, и старалась справиться с гулкими толчками сердца. Было темно, холод пронизывал до костей, и я обхватила себя руками, стараясь согреться. В глубине души я ждала чего-то, и это что-то случилось. «Все в порядке», — услышала я Эдварда, который присоединился ко мне. Вместо ответа я пожала плечами. Он закурил сигарету, и, не вынимая ее изо рта, снял пиджак и накинул мне на плечи. Я подняла к нему глаза. Он уставился в одну точку прямо перед собой. Мы стояли и курили, не говоря ни слова. А зачем? Вернувшись в дом, я увидела лежащего на диване Деклана. Он изо всех сил старался помешать ресницам захлопнуться. «Обрати внимание на сына. Он спит на ходу. Я могла бы вернуться с ним, а ты побудь еще с Джеком и Джудит». «Уверена?» Я не стала отвечать, а просто подошла к Деклану и предложила ему пойти домой. Он сразу согласился. Я взяла его за руку, и мы пошли прощаться с Джеком и Джудит. Деклан их поцеловал, а Джек сжал меня в объятиях. «Придешь ко мне завтра?» — спросил он. «Естественно. До отъезда я обязательно побуду здесь, у тебя». «О, я не задержу тебя надолго. Предпочитаю, чтобы ты побольше времени уделила им». Он кивнул в сторону отца и сына. Я улыбнулась Джеку и обменялась поцелуями с Джудит. Потом снова подошла к Эдварду, который собирался отвезти нас в коттедж и вернуться на поминки. Владелец паба с женой остановили нас и предложили подбросить по пути. Наш постоянный водитель уже был готов возразить, но я его опередила. «Большое спасибо, очень мило с вашей стороны». Затем обернулась к Эдварду, еще более насупленному, чем обычно. «Не беспокойся. Скоро увидимся». Он вздохнул, смирился, но настоял на том, что проводит нас до машины. Деклан первым забрался на заднее сиденье, пока Эдвард благодарил соседей, вызвавшихся помочь. Он сделал это быстро и подошел ко мне, когда я еще не села в машину. Я догадывалась, что у него на уме. «Мы никуда не денемся. Вернемся к тебе и ляжем спать. Побудь с Джеком и Джудит. С твоим сыном и со мной все в порядке». Он обхватил меня за талию и долгим поцелуем прильнул к виску. «Встретимся дома», — прошептал он мне в волосы. Эта коротенькая фраза всколыхнула все чувства и желания, затаившиеся во мне. Нас с Декланом доставили по назначению. За дверью отчаянно лаял постман Пэт, бедное животное. Я выпустила его, он выразил свой восторг по поводу нашего возвращения. а затем большими прыжками умчался на пляж, погруженный в непроглядную тьму. Я проводила Деклана на второй этаж, он молча облачился в пижаму и пошел чистить зубы, пока я перестелила ему постель. Потом вернулся в спальню, все так же молча забрался под одеяло. Его личико было встревоженным и замкнутым. «Я побуду с тобой». Я стала на колени, погладила его по волосам, напивая колыбельную, а он вдыхал запах матери, хранимый шарфом. День был очень утомительным, и у него не осталось сил на борьбу со сном. Я положила голову на подушку и стала смотреть на него. Этот ребенок был таким мужественным, он терпел испытания, которым его подвергала жизнь, и почти не роптал. Мне так хотелось защитить его, подарить беззаботность детства. Взрослые должны сделать все возможное, чтобы на него больше не обрушились никакие беды. Когда я убедилась, что он крепко спит, я тихонько ушла. Спустилась на первый этаж, открыла дверь покорно дожидавшемуся у порога постману Пэту. Я тоже решила поспать или хотя бы полежать, не поддавая сну, на случай, если Деклан неожиданно проснется. Пес поднялся за мной на второй этаж. Но в постели меня ждал сюрприз. Маленький гость, который умудрился, не проснувшись, добраться до спальни отца и взгромоздиться на его кровать. Он распахнул глаза и виновато уставился на меня. «Можно мне поспать с тобой?» Я ласково улыбнулась ему. «Дай мне пять минут, я сейчас приду». Он вздохнул с облегчением, а я закрылась в ванной. Я уже собиралась вернуться в спальню, но присела на минутку на край ванны. С этим ребенком я нарушала все границы, сметала все свои укрепления, больше не изображала дальнюю знакомую семьи и ничего не могла с этим поделать. Постман Пэт растянулся рядом с кроватью, А Деклан дожидался меня в тепле под одеялом. Я оставила дверь открытая, а ночник включенным и тоже легла. Он прижался ко мне, я обхватила его руками, поцеловала в лоб. Ему не понадобилось много времени, чтобы улететь в царство Морфея. Я вдыхала его запах и думала о Кларе. Я была уверена, что она не обижается на меня, знает, что ее никто не заменит, она навсегда останется моей дочкой. самым прекрасным подарком, сделанным мне жизнью. Но мое сердце открыто и для других детей, в нем уйма места, я люблю детей, всегда их любила и мечтала о большой семье, хотя сама была единственной дочерью. Деклан сделал то же, что его отец год назад, залечил мою рану, самую, наверное, тяжелую, болезненную и глубокую. Его отчаяния, сама его личность потрясли меня, Помогли понять, что нельзя бороться с собой, с тем, что я есть на самом деле. Да, мой материнский инстинкт погружен в летаргический сон. Но мать во мне не умерла. Тоска по Кларе всегда до последнего вздоха будет пронизывать мою душу. Но я уже научилась жить с этой болью и продолжу учиться всю жизнь. Есть человек, который это знал задолго до меня. Феликс. В моих ушах звучала его фраза, произнесенная самым обыденным тоном. «Однажды тебе снова захочется ребенка». А я, упрямая, замкнувшаяся на своих черных мыслях, убеждала его в обратном. Временами я дремала. Где-то вдали хлопнула входная дверь. Постман Пэт поднял голову, но я велела ему лежать. Его хвост отчаянно колотил по полу. Вернулся хозяин. Эдвард остановился перед открытой дверью спальни и увидел нас, сына и меня, в своей постели. Он долго стоял на пороге, разглядывал нас. Потом подошел. Оперся коленом и руками о матрас. «Я отнесу его», — тихо сказал он. «Нет, не надо, разбудишь, ему тут хорошо». «Это неправильно, он не должен здесь находиться». «В обычной ситуации я бы с тобой согласилась, но сегодня он имеет полное право». «Я села на кровати. Мы с вызовом уставились друг на друга. Я не сдамся». «Папа!» — пробормотал Деклан, не просыпаясь. Наше внимание переключилось на него. Он приподнял ресницы, отодвинулся от меня и посмотрел на нас. «Ты должен вернуться в свою комнату», — настаивал Эдвард. «Оставь Диану в покое, я посижу с тобой». Деклан повернулся на другой бок и потерся лицом о подушку. «Спать всем вместе, папа!» «Я не была готова к такому. Эдвард тоже». Деклан ухватил его за руку. «Ложись, папа!» – прошептал он. Эдвард заглянул мне в глаза, и я вытянулась на кровати и улыбнулась. Он выпустил руку сына и сел на кровать спиной ко мне. Уперся локтями в колени и обхватил голову руками. Я знала, о чем он думает, и сама думала о том же. «Мы хотим защитить, успокоить ребенка, но это заставит страдать нас самих, загонит в невозможную невыносимую ситуацию». «Ты уверена?» — одними губами спросил он. «Ложись». Он поднялся, обошел комнату и выключил свет. Я слышала, как он движется в темноте, раздевается. Потом матрас прогнулся, а одеяло зашевелилось. Я повернулась на бок лицом к нему. Постепенно привыкла к темноте и разглядела его. Он закинул руку за голову и изучал меня. Мне было хорошо, спокойно. Я держала в объятиях маленького человечка и смотрела на большого мужчину, из-за которого забывала обо всем на свете. Я заснула, продолжая глядеть на него и даже не заметив, как опустились веки.